Глава вторая. От страха я зажмурилась еще во время полета, а когда открыла глаза, то увидела, что сижу на земле. Точнее, на кочке, поросшей травой. В бальном платье с лентой выпускника приколоты на булавках и в меховых тапках с заячьими мордашками. Над головой — открытое небо. Впереди — высоченные деревянные ворота, створки которых распахнуты настежь. А вокруг... «Народ в странных одеждах». Я такие наряды только в исторических фильмах видела. Ну, еще в фэнтези. Аниме а оглядела толпу. Людей было много, и девушек, и парней. По возрасту они выглядели моими ровесниками. Сзади тоже толпа напирала. Я едва не свалилась из кочки, так что пришлось быстро вскочить. Ладно, позже обдумаю свое странное перемещение. А сейчас нужно двигаться, чтобы не затоптали. Толпа была очень плотной, вынырнуть из потока не получилось, он просто понес меня дальше к воротам. Когда я проходила прямо под ними, то машинально вскинула голову. Перед глазами мелькнуло что-то вроде радужной пленки. Воздух вдруг уплотнился, невидимые тиски сжали грудь. А затем я чётко расслышала звук лопнувшей струны, и ощущение давления тут же исчезло. Я оказалась внутри двора. В ушах продолжал извинить, но тут, по крайней мере, толпа слегка рассосалась, позволив мне осмотреться. Передо мной возвышалось огромное темное здание в готическом стиле. Высокие башни со стриями будто вспарывали небо, а каменные стены украшала резьба, которой я прежде не видела. На секунду эта резьба вспыхнула, стены окутал ярко-оранжевый свет, похожий на пламя. Но стоило мне моргнуть, и видение пропало. На всякий случай я протерла глаза. Но нет стены больше не светились значит все таки показалось прочь с дороги отребья раздался над духом раздраженный женский голос совсем страх потеряли а затем меня силой толкнули потеряв равновесие я полетела носом вперед прямо в еще не просохшую лужу шлепнулась на земной на четвереньке отбила колени и содрала кожу с ладоней а в довершение еще и грязь вокруг разлетелась из толпы донеслись с мешки «Смотрите, она что, из цирка сбежала?» «Наверное, сняла платье с младшей сестры». «Или они всем селом на него собирали?» «Да нет, она просто перепутала академию с борделем. Эй, красотка, тебе не сюда». Среди смешков раздался обидный свист. «Это не о ком?» Я потрясла головой, пытаясь справиться с болью, и только тогда заметила, что все смотрят на меня. Кто с жалостью, кто со злорадством, а кто с неприязнью. Но были те, кто смотрел с любопытством, будто ждали, что я сделаю дальше. Я начала подниматься, уже понимая, что платье безнадежно испорчено, как и капроновые колготки. Одна из тапок совсем утонула в грязи. Смешки стали громче, когда я вытащила то, во что она превратилась. А потом грянул хохот. Он, словно взорвавшийся фейерверк, заполнил воздух и обрушился на меня. Оглушенная, потрясённая, покрытая грязью, я обвела взглядом толпу. Всем было весело. Словно для них это было обычное развлечение — толкнуть ближнего в грязь. Я сжала зубы. Похоже, меня толкнул кто-то из компаний девушек, которые только что прошли мимо. Их лиц я не видела, но, судя по обилию украшений на одежде и в волосах, они далеко не бедные. И что, это дает им право толкаться? А толпа продолжала хохотать, как зрители в цирке. От унижения и ярости мое сердце забилось сильнее. Глазам подступили слезы. Я смахнула их грязной рукой, забыв, что испачка на лицо. Какие же они все пустые. И никто даже руку не подал. Внезапно смех стих, будто кто-то нажал выключатель. В тишине прозвучал резкий голос. Эй, ты испачкала принца. Я обернулась. Взгляд зацепился за парня, который стоял в паре шагов от меня. Высокий рост, широкие плечи, алый китель, похожий на военный, с блестящими желтыми пуговицами, точёные черты и темные волосы, небрежными рваными прядями обрамляющие лицо. Таких красивых и надменных парней я еще не видела, поэтому немного зависла, разглядывая его. Наши глаза встретились. Высокомерный взгляд оказался полон презрения. Он смотрел так, будто я пыль под ногами. Меня обдало холодом, и я поспешно опустила ресницы как раз, чтобы увидеть на его сапогах капли грязи. Рядом с незнакомцем стояли еще несколько парней примерно одного возраста, и все с пренебрежением смотрели на меня. Два блондина, еще один брюнет и рыжеволосый. Они были в такой же форме красного цвета. «Как ты посмела, оборванка!» В мою сторону дернулся рыжий, и его глаза метали молнии. «Сейчас же проси прощения!» Судя по голосу, это он сказал про принца я в полной прострации уставилась на него что меня толкнули и испачкали я тут пострадавшая сторона и должна просить прощения у этого павлина в красном да он явно не в себе оставь ее равнодушно бросил павлин но она она распалялся рыжеволосый неважно павлин повернулся ко мне спиной и прошел мимо будто меня тут нет за ним его свита Только рыжий оглянулся, чтобы испепелить меня взглядом и черкнуть большим пальцем поперек горла. От этого мне в конец поплохело. «Что это за место? Кто эти люди? Что я здесь делаю? Верните меня обратно!» Губы задрожали, глаза защипала от слез. «Ну уж нет, не дождётесь, я не расплачусь!» «Вставай!» Ко мне подскочила девушка, единственная, кто бросал в мою сторону сочувствующие взгляды. У нее были кудрявые каштановые волосы и большие карие глаза. Ты упала! Я протянула ей руку, рывок, и я на ногах. Давай почищу тебя, только заклинание вспомню. Кудряшка, как я ее про себя окрестила, подняла глаза к небу. Сейчас, как она там? А, кажется, так! Она замахала руками у меня перед лицом. Издеваешься? Тихо спросила я. Я не упала, меня толкнули, и все видели, кто это сделал. Отступив на шаг, начала отряхивать одежду. «Да нет, что ты!» Кудряшка скуксилась. «Я же помочь хочу просто...» Совсем близко раздался щелчок. Меня обдало жаром, миг, и одежда стала чистой. Даже дырки на коленях исчезли. Я дернулась от неожиданности, а мимо прошел тот самый парень в красном кителе. Его все так же сопровождала четверка друзей. Они будто слонялись по двору от безделья. «Ух ты!» «Тебя почистил кто-то из свиты принца. А может, сам принц?» Восхитилась кудряшка. «Какой же он сильный! Они все очень сильные!» Она замерла, влюбленно глядя им вслед. «Как тут воняет деревней!» Процедил рыжеволосый, обжигая нас ненавидящим взглядом. «Когда вам уже запретят поступать в академию?» Вопрос был риторический, но от враждебного тона по моему телу промчалась дрожь. «Он сказал, что от нас воняет?» Повторила я, не веря своим ушам. И хотела уже сказать ему вслед пару ласковых, как новая знакомая схватила меня за руку. «Тише!» — шикнула она. «Не связывайся с ними. Лучше скажи, как тебя зовут». «Наташа», — машинально ответила я. «Или Таша». «А я Арика», — представилась кудряшка. «Приятно познакомиться. Ты только поступила, да? И уже в центре внимания. Принц тебя точно запомнит». «Не каждый день девушки обливают его грязью. Тем более такие девушки». Она захихикала, прикрыв рот ладонью, и выразительно скосила взгляд на мои колени. Я не обратила внимания на этот взгляд. Меня больше удивило другое. «Какой принц? Что вообще происходит?» «А ты не знаешь?» Арика захлопала ресницами, глядя на меня. «Это же столичная академия. Здесь учатся дети аристократов и наследники трона». «Так, стоп, подожди». Я жала виски, пытаясь сосредоточиться. Какие аристократы? Я из простой семьи. Ну, если ты попала сюда, значит, у тебя большой магический потенциал. Теперь уже я начала хлопать ресницами, потому что услышанное не желала укладываться в голове. Магический потенциал? Ну да, это же Академия магии. Арика обвела руками вокруг себя. И здесь учатся принцы? Ага, старший и младший. С младшим ты только что познакомилась. Похоже, одной из нас срочно нужна помощь психиатра. Еще скажи, что и драконы здесь есть. Ляпнула я, вспомнив проведение мамы. Ох, только не хватало, чтобы ее болезнь передалась мне по наследству. Может, все, что я сейчас вижу, это мне снится? А на самом деле я просто упала с табуретки или живу в мураке? А что? Перенервничала, пока ждала свой диплом? И драконы? Арика тряхнула кудряшками. Будем вместе с ними учиться. Правда, здорово. «Не-не, я пас», — пробормотала я, медленно пятясь. А затем развернулась и со всех ног рванула к воротам. Они по-прежнему были открыты. Поток людей уже иссяк. Только выйти я не смогла, потому что со всего разбега налетела на невидимую и упругую преграду. Преграда спружинила, мягко откидывая меня назад. «Что за...» — рявкнула я, восстанавливая равновесие. «Это барьер». Рядом тут же оказалась Арика. Она участливо спросила. «Ты же на первый курс?» «Какой курс?» В моем голосе уже пробивалась истерика. «Я даже не знаю, как попала сюда, и уж точно не хочу поступать!» «Ох, как печально!» Она покачала головой. Потом со вздохом добавила. «Но выбора нет. Если ворота пропустили тебя, значит, в тебе есть магический потенциал. Считай, ты уже зачислена на первый курс, и не сможешь покинуть академию до конца учебного года». «Бред какой-то!» Я попыталась снова пройти сквозь ворота, и снова была мягко отброшена. А за нами уже наблюдали зеваки, перешептываясь и обмениваясь смешками. Да ладно тебе! Арика подергала меня за рукав. Говорят, тут очень неплохо, кормят, учат, одевают. Для таких, как мы, все за государственный счет. Правда, надо еще распределение пройти. Какое распределение? Я напряглась. По факультетам. «Как раз туда все новички направляются. Идем, а то будем последними». Она потащила меня за собой. Все еще не веря в происходящее, я с тоской огляделась. «Академия магии, значит, до конца учебного года не выйти. И где я так провинилась?» Понимая, что выбора нет, я все же поплелась за Арикой. Первое, что удивило меня, когда мы вошли в здание, это барельефы на его стенах. Уж очень они напоминали странные буквы на том медальоне кстати а где он сам помнится я сжимала его в руке когда возник тот загадочный свет эй ты здесь арика пощелкала пальцами у меня перед носом я отмерла и только тогда поняла что уже минут пять просто стою открыв рот и таращусь на стену идем еще успеешь насмотреться но все же я не могла не разглядывать место в которое меня занесло Насколько успела заметить, Академия снаружи была похожа на готический замок, состоящий из нескольких башен и корпусов. Внутри тоже было готичненько. Мозаика, барельефы, высокие сводчатые потолки. А это что? Я повела головой вслед за парящими под потолком сияющими шарами. Летающее освещение на всякий случай ущипнула себя. Но надежда, что сплю, не оправдалась. Боль была настоящей. Что ж... Хоть и не хочется, но нужно признать. Со мной случилось что-то фантастическое, из ряда вон выходящее. «Я так волнуюсь!» — Арика нервно схватила мою ладонь. «Хорошо, если бы мы с тобой попали на один факультет или в одну комнату в общежитии». «Ну да, неплохо», — подумав, согласилась я. «Она ведь единственная, кто мне помог. Вряд ли тут таких много». «Давай дружить, что ли?» «Давай». Интересно, что она имела в виду под «если что?» Заострять на этом внимание не хотелось, и так было о чем подумать. Например, о том, что если все происходящее правда, то кто-то сильно ошибся. Я не Гермиона, не мальчик со шрамом, и у меня нет магических способностей. На распределении наверняка будут взрослые. Вот им все и скажу. Пусть отправят меня домой. Тетя Таня, диплом, коты, мои мечты о поступлении в вуз. Мне нельзя здесь оставаться. Я кивнула своим мыслям. Арика решила, что этот жест относится к ней. «Вот и здорово! Я так обрадовалась, что ворота пропустили меня. Очень переживала, что мой потенциал окажется меньше, чем нужно, а ты?» Я пожала плечами. Мы присоединились к толпе будущих первокурсников. Они запрудили весь коридор, не давая пройти дальше. Пришлось нам остановиться и слегка отступить, чтобы не затоптали. «И что теперь?» — спросила я. «Пока ничего. Видишь те двери?» Арика указала на высокие резные створки, украшенные резьбой. Именно перед ними сосредоточилась вся толпа. Там приемная комиссия. «А ты же сказала, что нас вроде как уже зачислили». «Ну да». Она посмотрела на меня, как на ребенка, который уже десятый раз спрашивает, почему трава зеленая. «Если ворота пропустили, значит, в тебе хороший магический потенциал». «Достаточный, чтобы поступить». Раздался за спиной чей-то голос. Я обернулась. Позади нас стояли трое парней. Одеты они были, как и все необычно, но их одежда отличалась простым краем. Ни кружев, ни блестящих пуговиц, ни золотой вышивки, как у других. Привет! сказал один из них, обводя меня многозначительным взглядом. Я Сайрус. Двое других с интересом пялились на мои ноги. Подруга подергала меня за рукав и прошептала, бросая на парней настороженные взгляды. Лучше не говори с ними. Это еще почему? «Нахмурилась я. А вдруг они будущие некроманты? Вон какие наглые!» «А вдруг ты будущая некромантка?» Усмехнулся Сайрус. Похоже, в этой компании он был заводилой. «Вот еще!» — фыркнула Арика. «У меня в роду нет некромантов, только травники и зельевары. Да и вообще, человек не может быть некромантом, только...» «Тише, не стоит их вспоминать!» Сайрус делал большие глаза. «А то вдруг услышат!» Арика так резко замолкла, что клацнула зубами, а я отвернулась. Пока эти двое обменивались любезностями, втянув свою пикировку и приятелей Сайруса, я разглядывала толпу. Чем больше смотрела, тем больше осознавала, что не эти люди выглядят странно, а я.